Глава вторая. После планёрки нас всех по одному начали вызывать в кабинет к новому руководству для более близкого знакомства. И вот тут моя интуиция начала кричать «Аларм!» до да дрожи в руках и необъяснимой тревоги. Когда дошла моя очередь, мне казалось, что у меня на голове горит во все лампочки проблесковый красный маячок с характерным звуковым сопровождением. Но делать было нечего, поэтому, вздохнув, сжала пальцами дверную ручку, И вошла в кабинет. В кабинете пахло мандаринами. Сладко, ароматно, маняще, до слюноотделения. На столе начальства стояла целая вазочка этих оранжевых шаров, и я невольно сглотнула слюну, задерживая на них взгляд. Если бы не мое безденежье, я бы обязательно прикупила себе полкилограмма, полакомиться. Но, увы, с моими доходами мне скоро на макароны хватать перестанет. Какие уж там мандарины. Испытывая по этому поводу глубокое разочарование на грани отчаяния, я прошла вперед, села на указанный мне стул. Дарья Степановна Смирнова, правильно? произнес Макар Данилович, оторвавшись от бумаг, лежавших перед ним. И мне тут же от чего-то захотелось ответить в стиле рядового солдата, так точно. Удержалась, лишь угукнув в ответ. Итак, у вас неплохие рекомендации от прошлого руководства. «Что ж, похвально. Дарья Степановна, сегодня вы отрабатываете день на своем месте в роли Снегурочки и вводите в курс Аллу Андреевну. Уделите этому особое внимание. Расскажите ей все нюансы, покажите текст, потому что с завтрашнего дня вы переходите на ставку пятого гнома». «Чего?» Я даже с места подскочила от возмущения, тут же забыв о мандаринах, и даже их запах уже не дразнил мое обоняние. Я ожидала, конечно, что ее сейчас поставят на запасную ставку на случай моей болезни и прочих неприятностей. А это Монро будет всеми силами пытаться меня выжить с места. Но, чтоб сразу на роль Снегурочки, а меня, значит, в массовку к гномом. Мало того, что я должна отдать главную роль какой-то белобрысой дылде, так еще и зарплата гномов в два раза меньше, потому что у них даже слов нет. Я понимаю ваше возмущение, но. Что, но? Снова взорвалась за миллисекунду, доходя до точки кипения. Я уже была готова разъяренной кошкой вцепиться в его лощеное лицо. Я два года работаю тут, а вы мою роль своей любовнице отдать хотите? Перед самым Новым годом вы в своем уме или кровь от мозга ко второй голове отлила при виде буферов своей подружки? Дарья Степановна, я попрошу вас быть более сдержанной, не говорить того, о чем можете потом пожалеть. Предостерегающе процедил сквозь зубы. «Сдержанной? Да мне по вашей вине за квартиру будет нечем платить. Но какое вам до этого дело, правда? Вы действительно считаете, что ваша пустоголовая Аллочка сможет за один день выучить три листа текста? Да у нее единственная мозговая извилина спиралью закрутится и лопнет в самый неподходящий момент, так что уши отвалятся. Она же детей своими метровыми ногтями на лоскуты порежет. Вы в судебных исках погрязнете». «Дарья Степановна» и он поднялся, нависая надо мной, будь то скала. «Вы переходите все границы». Но меня уже несло, как ураган Катрина, и границ для меня не было. «Я двадцать три года, Дарья Степановна. Дальше что?» «А дальше, похоже, ваше увольнение», зло прорычал властитель ночных женских фантазий. «Да с радостью и удовольствием. Работать под начальством Самодура я не собираюсь. Сами свою Аллочку обучайте». Я выскочила из кабинета, от всей души хлопнув дверью, так что штукатурка на пол посыпалась, и Раиса Христофоровна, несущая вахту в приёмной, нервно икнула, отступая подальше. Меня разрывало от злости. Я готова была рвать и метать. Ворвалась в помещение для персонала, слух посылая к чёрту и этого напыщенного индюка, и его алочку, не видя никого вокруг. Хотелось уйти отсюда поскорее и желательно как можно дальше. Открыла свою кабинку и, схватив первый попавшийся пакет, начала запихивать в него свои вещи. «Смирнова, руководство попросило тебя дождаться бухгалтера, чтобы получить расчет», произнесла мрачно Раиса Христофоровна, войдя вслед за мной и наблюдая, как я с яростью пакую вещи по пакетам. «Ты что, уволилась? Прямо перед Новым годом? Ты с ума сошла? Ты представляешь, как ты нас подставляешь сейчас? То играть в Снегурочку будет, у нас замены нет». А вы еще не знаете, а Снегурочка у нас теперь Аллочка. Можете любить и жаловать, и в ножке кланяться по приказу вашего драгоценного нового руководства. Христофоровна недовольно поджала губы, ее, видимо, такой расклад тоже не устраивал. Но спрашивать нашего мнения никто не будет, это и так понятно. Я на фудпорте подожду. Отправьте кого-нибудь, как расчет будет готов. И подхватив свои вещи, я вышла из помещения. Совершенно не представляешь, что теперь делать.